если бы только не холод. На полке над камином я обнаружила коробок спичек, я зажгла одну, просунула ее между прутьями к горелке и повернула ручку. Раздался хлопок, с ревом вспыхнуло пламя, перешедшее затем в ровное горение. Я протянула к огню руки, чтобы согреться, и вспомнила, что собиралась поискать фотографию Фло. Спустя некоторое время я снова принялась бродить по комнате, пока, наконец, нашла... Несколько штук на прислоненном к стене столике с раздвижными ножками и откидной крышкой. Около дюжины фотографии стояли по обе стороны стеклянного кувшина с анемонами. Первая представляла собой цветной снимок двух женщин, стоящих, похоже, на рыночной площади. Я узнала Фло, ведь я видела ее на похоронах тети Салли. Несмотря на преклонный возраст, было заметно, что в молодости Фло была хорошенькой. Она улыбалась, В объектив с спокойной милой улыбкой. Волосы женщины рядом с нею, одетой в шубку из шкуры леопарда и черные краги отливали неестественно рыжим цветом. Я перевернула фотографию. Надпись на обороте гласила Я и Бел в Блэкпул Лайтс, октябрь третьего года. Нашла здесь и свадебная фотография тети Салли времен войны, которую также я видела у бабушки. Невеста в полосатом костюме и белой фетровой шляпе смахивала на персонаж из журнала «Guys and Dolls». Еще одно свадебное фото, на нем двое в военной форме. Несмотря на грубое одеяние, женщина оказалась поразительно красивой. На обороте было написано «Свадьба Белл и Боба», декабрь 1940 года. Должно быть, Флой и Белл дружили всю жизнь». Я нашла еще две свадебные фотографии Белл, свадьба Белл и Айвора, 1945 год, снятая, вероятно, за границей, как мне показалось, и свадьба Белл и Эдварда, 1974, на которой рядом с обаятельной и эффектной Белл стоял пожилой мужчина немощного и болезненного вида. И, наконец, я держала в руках фотографию юной Фло. Снимок уже начал желтеть по краям. На заднем плане виднелась какая-то жалкая развалюха, над дверью которой красовалась вывеска «Прачечная Фрица». Мужчина в темном костюме и очках с проволочными душками. Фриц стоял в окружении шестерых женщин в фартуках и с тюрбанами на головах. Узнать среди них Фло не составляло труда, потому что мы с ней действительно были очень похожи, если не считать того, что она улыбалась так, как я не улыбалась никогда в жизни. Фло выглядела на свои неполные восемнадцать лет и, казалось, случилось счастьем. Оно светилось в ее глазах, в ямочках на щеках и в лукавой улыбке ее чудных губ. Я поставила фотографию в серебряной рамочке на стол и вздрогнула. Более полувека разделяла мою двоюродную бабушку, сфотографированную в Блэкпуле, и ту женщину, которая стояла перед прачечной Фрица. Тем не менее, годы не смогли изменить выражение ее лица. Я отвернулась, чтобы заняться делом, ради которого пришла сюда, как вдруг на глаза мне попался студийный, сделанный в коричневых тонах портрет женщины с ребенком на руках. В чертах ее сурового, но привлекательного лица проглядывало что-то знакомое. Дети всегда были для меня загадкой, так что... Возраста малыша я определить не могла. Просто мальчишка в старомодном детском матросском костюмчике, но он был очаровательный. Я перевернула снимок и прочла на обороте Эльза Камерон с Норманом, крестником Марты, в его первый день рождения, май 1939 -го.